Глава 13, часть 1. Дарья Воспользовавшись кротовой норой и преодолев галактический шторм, мы сократили путь в два раза. До Харсе оставалось всего два дня. Мало того, путь обещал быть безопасным, как сказал Драко. Можем немного расслабиться и отдохнуть, сообщил он мне. Хочешь, научу пользоваться интерсетью? А ей надо как-то по-особенному пользоваться, удивилась я. «Нет, я видела, что Драку периодически просматривал там какую-то информацию, но всегда думала, что там ничего сложного. Вообще считала, что интерсеть — это аналог земного интернета. Необходимо использовать специальный коммуникатор и иметь идентификатор», — кивнул на своё запястье мужчина. «Он у тебя тоже имеется». «Тогда я могу воспользоваться твоим коммуникатором», — уточнила я. «Да, вполне». — ответил сперс, снимая с шеи кулон на цепочке. Кажется, из него он соорудил для меня кольцо. Или оно и вовсе было встроено в него. В общем, теперь поле существенно уменьшилось, представляя из себя небольшую каплю. Взяв предложенный кулон в руки, я выжидающе уставилась на драку. «Нажми сюда и жди. Как только экран станет зеленым, можно работать», — пояснил мужчина. «Хорошо» пробормотала я, делая, как сказал драку Мгновенно метку на запястье заколола, а после вокруг меня появилось огромное пространство, заполненное разнообразной информацией, пока серого цвета. Никакого небольшого экрана, который я видела со стороны, когда драку пользовался интерсетью. Вот вообще. — Что происходит? — взволнованно спросила я. — Это вход в интерсеть. «То, что ты видела со стороны, консолидировано мною со всех уголков интерсети. Ты ощущаешь свое тело сейчас?» — пояснил мужчина, и его голос был словно чем-то приглушен. «Да». «Окружающее пространство позеленело?» «Да». «Попробуй мысленно пойти вперед. Я покорно представила, как делаю шаг, и неожиданно реально его сделала. Точнее, сделала внутри этого информационного пространства, окружающего меня. Вокруг тебя сейчас разрозненные данные. Они откликаются на твои случайные мысли. Некоторые более четкие, и они задерживаются рядом. Другие расплывчатые и мелькают где-то вдалеке. «Попробуй задать вопрос мысленно», — провел небольшой инструктаж Драко. Я кивнула. «С первое, что пришло в голову. Мгновенно передо мной появились разнообразные картинки представителей этой расы. «Отлично», — ответил мужчина. «Я вижу на общем экране запрос. Попробуй выбрать то, что тебя интересует из предложенного материала. Я это тоже увижу». «Хорошо», — выбрала я наугад первую картинку. «Да, все правильно. Попробуй найти информацию. Придется прогуляться» посоветовал мужчина. Я покорно пошла. Прямо по мелькающим то тут, то там словам, текстам и картинкам. Некоторые подлетали ближе, призывая обратить на них внимание, но я отсеивала ненужные темы. Видимо, это как раз была побочная информация, улавливаемая интерсетью из моих мыслей. А вот необходимой не попадалось вовсе — Но неожиданно рядом появился какой-то силуэт, мелькая вокруг меня то справа, то слева. Испугавшись, я замерла, не зная, что ждать от незнакомца. «Дарья, вам нужна помощь?» Любезно поинтересовался силуэт, вдруг принимая вид мужчины с ярко-голубыми глазами. Он выжидающе смотрел на меня в то время, как я пребывала в ступоре, не ожидая здесь встретить кого-то еще. «Драко», — проблеила я, — «Тут кто-то ко мне пристает. Часть вторая. «Это бездушный помощник. Не переживай. Можешь отказаться, можешь принять его помощь, но по факту он не сильно поможет», — ответил Сперс. «Спасибо, я сама», — поспешно ответила я, торопливо уходя от странного цифрового существа. «В двери только не заходи, тебе туда рано», — посоветовал мужчина, — как раз в тот момент, когда впереди показалась пара цифровых дверей. Послушавшись мужчину, я тут же обошла их, двигаясь дальше. «Что-то не могу ничего найти про сперсов», — ответила я. «Попробуй что-нибудь полегче. Сперсы давно уничтожены, боюсь, информации может быть мало. Возможно, сама корпорация поспособствовала этому. Спроси про Дарайскую империю», — предложил Драко. «Хорошо». Стоило подумать о дарайцах, как вокруг меня закружил настоящий вихрь из статей и картинок. Даже пара видео промелькнули перед лицом, которые я успела ухватить. Выбрав наугад пару статей и фото, я вчиталась в предложенное, понимая, что Интерсети в самом деле дала ту информацию, которая мне требовалась. «Да, неплохо», — похвалил Сперс. «Здесь все очень кратко и по делу». «А что за дверьми?» «Спросила я, увидев еще одну неподалеку. Например, места встреч. Можно пересечься с другими пользователями Интерсети в данный момент. Но лучше не стоит из-за того, что мы с тобой пытаемся убежать от генерала Лорса и корпорации. Да и мой коммуникатор защищает только на территории общих поисков, а не частных. Еще там можно найти закрытую информацию, но также встретить еще одного любителя, выяснить что-то запретное». «В общем, там не очень безопасно». «Поняла. Сделала я пару шагов подальше от опасной двери. Вдруг нечаянно зайду. Не уж, не надо такого счастья. А как мне теперь выйти?» «Нажми на запястье с идентификатором. Стоило это сделать, как я снова оказалась на корабле. Конечно, я тут и была, но путешествие оказалось для меня очень необычным. «Смотри». «Это все, что ты нашла», — кивнул на уже знакомый мне экран Драко. «Советую. Если что-то ищешь, накидывай информацию сюда, а после ее просматриваешь. Так будет э, безопаснее». «Райтер, конечно, защищает твои следы, но есть небольшой шанс попасться ищейкам корпорации. Лучше читать все дистанционно». «Поняла. Хотя у меня же нет коммуникатора. Я без тебя точно туда не пойду больше» закивала я. «Райтер, достать не проблема, и, думаю, в Харсе мы обязательно приобретем тебе один», пообещал Драку, вставая со своего места. «Пошли, перекусим», скомандовал он. «Да я не хочу». «Хочешь, сейчас будет откат», усмехнулся он, а я непонимающе посмотрела на него, поднимаясь с кресла. Стоило это сделать, как живот резко заурчал, да так, словно я не ела сутки минимум. «Это что?» — пискнула я. «Интерсеть много энергии забирает. Тот идентификатор должен же от чего-то работать», — пожал плечами Драко. «Чёрт, зачем ты землянам его засунул?» — возмутилась я. «Это передовая технология, хорошо зарекомендовавшая себя. Со временем будет не так уж много жрать энергию». «Ты просто пока плохо ориентируешься в интерсети и бесконтрольно используешь свои мысленные запросы. Как только будешь концентрированно их выдавать, потребление энергии уменьшится», — объяснил Драко, покидая командный отсек и направляясь по коридору в сторону кухни. «То есть мне все же придется тренироваться?» «Если хочешь хорошо ориентироваться в интерсети, да?» — кивнул Сперс. «Думаешь, мне это надо?» Думаю, да. Интерсеть выполняет много функций, не только отвечает за поиск информации. Любые покупки можно совершить там или заказать что-то, но сейчас нам лучше этим не пользоваться. Это на самый крайний случай. Велика вероятность, что заказ или покупку перехватит корпорация. Поиск информации — самая безопасная функция интерсети. На всякий случай ты должна уметь пользоваться интерсетью. Вдруг меня не окажется рядом. Одна мысль об этом серьезно напугала меня. Вопреки словам Драко, хотелось отказаться от обучения, чтобы таким образом пытаться оставить Сперса рядом с собой. Да, глупо, но, будучи беззащитной, я нуждалась в помощи перса. А если я стану более самостоятельной, что тогда? Он оставит меня? Не хочу. Часть третья. На кухне я смела как минимум две порции и еще выдала два стакана того удивительного бодрящего напитка, похожего на кофе. Лишь когда я почувствовала себя насытившейся, правда, почему-то потянула в сон. Хотя горячий риф должен был, наоборот, взбодрить. «Иди отдыхай», — заметив мое состояние, произнес Драко. А я кивнула, соглашаясь с ним. Все равно заняться на корабле было нечем». Все помещения мы исследовали вместе, и меня толком ничего не заинтересовало. Тут не было развлечений. Хотя, учитывая, сколько приключений на меня свалилось за последнее время, тут и развлечения не требуется. Вернувшись в свою каюту, я без раздумий забралась в капсулу сна, чтобы проснуться только утром. Что готовил новый день, было страшно предположить. Но, надеюсь, ничего страшного». Приведя себя в порядок, я первым делом отправилась на поиски Драко, чтобы узнать, как у нас дела, а после уже можно и позавтракать. Все хорошо, Даша, не переживай». Найдя в командном отсеке мужчину, услышала я ответ. «Тогда я завтракать». «Ты со мной?» — спросила я. «Нет, я уже завтракал. Иди». Кивнул он, а я отправилась завтракать. Почти весь день я провела либо в каюте, либо в командном отсеке с Драко. На удивление, никаких неприятностей нас впереди не поджидало, и ничего неожиданного в космосе не встретилось. «Неужели этот день прошел спокойно?» — выдохнула я, расслабляясь в кресле второго пилота. Но именно в этот момент, словно назло моим словам, на радаре появился корабль. Драку моментально напрягся, тыкая перед собой и, видимо, выясняя, что это за объект к нам приближается. «Что там?» Не выдержав пяти минут молчания, спросила я. «Идут прямо на нас, но не похожи на корабль корпорации», — ответил мужчина. В тот же миг вылезло еще пару окон, а после уже знакомые мне точки, информирующие о поступающем звонке. Не сомневаясь, Драко принял вызов. На экране появилось лицо хмурой темноволосой девушки с длинными острыми ушами. Ее взгляд синих глаз лишь скользнул по мне — после, останавливаясь на сперсе, Пару мгновений она молча разглядывала моего напарника, а после произнесла. «Командор Агата Райн, пограничный отряд Харсы», представилась девушка. «Фрегат класса А, просьба назвать себя. Траектория вашего полета проинформировала нас о том, что пункт вашего назначения — Харса. С какой целью вы направляетесь туда?» Последний представитель расы с персов, Драку Дрейк, и моя супруга Дарья Дрейк, представил нас мужчина, пока не став сообщать о том, что я землянка. Цель визита. Не показав ни одной эмоции по поводу расы Драку, поинтересовалась Агата. Пять звезд, неожиданно ответил мужчина, а девушка напряглась, прищуриваясь. Нам необходимо встретиться с вашим руководством. Насколько большой экипаж на корабле? Двое кратко ответил Драко. «Приготовьтесь к швартовке», ответил командор и отключилась. «Что теперь?» спросила я. «Спрячем это на время», провел по моему запястью Драко, скрывая мой идентификатор. «Проверят корабль и, скорее всего, сопроводят на Харсу, а там уже будем разбираться по ходу действия». «А если они на стороне корпорации?» прикусив губу, поинтересовалась я. «Не беспокойся, я тебя защищу» пообещал мужчина, неожиданно касаясь рукой моей щеки, поглаживая. Я даже растерялась на мгновение. И как после такого ему не поверить? Да и не подводил он меня. Хотя и было страшно, но только благодаря Драко я все еще жива.